Глава тридцать пятая. «Повтори, а то я не расслышал». Адвокат сделал круговое движение указательным пальцем возле уха и вытаращил глаза, сканируя меня насквозь. Да уж, вряд ли кто-то до меня обращался к нему со столь странной просьбой. Вот и плющит человека. Хотя я бы на его месте тоже удивилась, но времени у меня предостаточно. Просит человек, можно и повторить. «Я хочу, чтобы ты помог с оформлением доверенности на ведение всех моих дел. Я пожала плечами с безразличием во взгляде. А также помог с передачей прав на все имущество, которое вроде как мне достанется по наследству». «Ты сдурела!» Валера откинулся на спинку кресла и покачал головой из стороны в сторону. «Можно ведь...» «Нельзя!» перебила я адвоката, не желая вдаваться в подробности своего решения. «Мне пофиг на это наследство». Не сводила пристального взгляда с мужчины. «Отдай ему фирму и дом». «Кому?» Валера даже дернулся немного вперед, а я мысленно простонала. «Ему!» Добавил негромко и тут же поежился, понимая, на что я намекаю. Уже десять минут речь тут толкаю перед адвокатом, а имя так и не смогла произнести. В самом начале просьбу озвучивала, а затем... Три дня я сидела практически взаперти. Не слышать, не видеть никого не хотелось. В душе слишком пусто, чтобы еще кто-то в ней копошился. Вопросов не избежать. Любопытство у людей в крови, а у меня не было сил что-либо объяснять или оправдываться. Да и желание тоже, если честно. Тимур не пришел. Хотя вряд ли знал об этом адресе. То ли я слишком романтичная особа, то ли книжек про большую светлую любовь начиталась. Но мне всегда казалось, что главный герой обязательно должен найти свою женщину. Даже если это и противоречит какой-либо логике и здравому смыслу. Почему в жизни все иначе? И герой уж никак не торопится спасать свою принцессу. Тимур. я встала со стула показывая тем самым адвокату что разговор окончен да и нет смысла обсуждать мои решения все равно ведь скоро уеду отчество у него необычное калидович валера скривился, все так же продолжая меня взглядом прожигать а может хотел к месту пригвоздить фиг разберешь этих мужиков и их постоянную смену настроения фамилию не знаю усмехнулась своему безрассудству и даже помотала головой из стороны в сторону. «Но ты-то наверняка в курсе», подмигнула адвокату и повесила сумочку на плечо. «Света, ты все равно вступишь в права на следство только через полгода». Валера проявлял верх упрямства, но я не реагировала. «Решено и точка». «Надоел мне Питер. Не хочу начинать жизнь с чистого листа в городе, который принес мне столько боли». Да и видеть Тимура тоже не хочу. Так стоит ли испытывать судьбу на прочность, оставаясь здесь и дальше? Значит, придется ему полгода подождать. Я развернулась и направилась к двери, делая на ходу адвокату ручкой. И только дома дала волю слезам. Последнее время нервы сдавали по поводу и без. «Это на людях я держалась». Хорохорилась, что стальная и неприступная леди, и только в пустой квартире давала волю слезам, не могла сдержаться, да и не хотела. Родной и любимый город встретил меня солнышком, ярким, насыщенным, и это в семь часов вечера. Свою машину решила пока оставить себе, а дальше видно будет. На подготовку всех бумаг ушла неделя. Сестра давно ждала моего приезда. Но я не могла уехать, пока не закончу все дела. Единственная просьба к адвокату. Тимур должен узнать обо всем уже после моего отъезда. Иначе неприятного разговора не избежать. А я к нему просто не готова. Светик! Сестра даже расплакалась, вешаясь мне на шею. Как же я рада тебя видеть. Я тоже. Постаралась улыбнуться, но вышла довольно криво. Устала с дороги. Кивнула в подтверждении своих слов, чтобы Катюшка не переживала. Итак я свалилась ей на голову, как снег в середине июля. Двухкомнатная квартира, маленький ребенок, а тут я со своими проблемами. Пару-тройку дней побуду здесь и начну подыскивать себе съемное жилье. Благо, денег достаточно, чтобы долгое время не думать ни о работе, ни о хлебе насущном. «Еще и сестре помогу». хотя муж у нее неплохо зарабатывает. Но тут скорее моральная помощь, особенно с мелким. Выспаться Катюхе не помешает, а то смотреть на ее усталое лицо страшно. Цветик, какая съемная квартира!» На выручку пришла наша любимая подруга Алиса. «Хотя какая она подруга? Член семьи, не иначе. По крайней мере, мы с Катюхой ее считаем именно младшей сестренкой, а никак не подругой или знакомой». «Алису мы подобрали случайно, когда еще жили с сестрой в однокомнатной квартире, доставшейся нам по наследству от бабули. Именно подобрали, потому что четыре с половиной года назад девочка была похожа на несчастного котенка. Молодая, наивная, еще и, как оказалось, беременная. Места всем хватит, поэтому рожаем». Я на правах главы семьи в доме рыкнула на Алису, когда та умывалась слезами на кухне. «Хорош реветь!» «А то по попину стучу С родами не срослось. Плод замер. А мы потом еще долгое время вытаскивали Алису из затяжной депрессии. Благо, девочка сильная справилась со своими проблемами и обрела счастье в лице собственного супруга. Их история любви довольно извилиста. Многие подробности мне неизвестны, но я очень рада, что у них с Игнатом полное взаимопонимание». Не могу же я и дальше Катюху стеснять. Я пожала плечами, так как удивление младшенькой — когда-то давно мы с сестрой решили именно так назвать нашу крошку — было не совсем понятно. К тому же хочу побыть одна. Ты толком не рассказывала, что в Питере произошло. Позже, Алис. Я отпила уже остывший капучино и отставила чашку в сторону. Мне надо немного прийти в себя. «Раз уж ты решила начать новую жизнь, то я дарю тебе новую квартиру». Мелкая достала ключи и вложила их мне в руку под моим же изумленным взглядом. «Это моя личная жилплощадь, которую я отказалась продавать, хотя Игнат и настаивал. Алиса цвела, как майская роза, а у меня на глаза навернулись слезы. Мои родные и любимые девчонки». Всегда готовы прийти мне на помощь, поддержать, утешить, не бросить в трудную минуту. А самое главное, ничего не требовать взамен. Квартира в отличном районе с шикарным ремонтом. Именно то, что нужно. Я, конечно, пыталась отказаться, но Алиса уж очень упрямая. К тому же беременным женщинам не отказывают. А наша крошка как раз готовилась стать мамой. Только хоть я и хорохорилась на людях, снова в пустой квартире накрылась головой. Слёзы лились градом, а сердце рвалось на части. Но я сильная. Так просто не сдамся. И справлюсь обязательно. Только вот судьба продолжала и дальше ставить подножки. Почему, Господи, Ты посылаешь мне столько испытаний? Почему я не могу быть слабой и любимой? «Вы беременны». Врач закончила осмотр, шарашив меня очередной новостью. «Точно?» Я едва ворочила языком, даже не понимая, какую чушь несу. «Точнее не бывает». Женщина в белом халате уселась за стол и надела очки. «Восемь недель». Я только пришла в себя, обжилась, воспряла духом и даже начала радоваться новой жизни, как пришлось идти к врачу. Голова кружилась, живот немного тянуло, да и женские дни не помню, когда в последний раз были. «Как же так-то, господи? Зачем мне сейчас ребенок?» <сосы> Я простонала, закрывая глаза. «Это полный трындец», — мысленно добавила, желая именно сейчас потерять сознание. И хоть на некоторое время выпасть из реальности. В последние пару раз мы с Тимуром не предохранялись, Но я не придавала этому значения. Господи, да сколько раз мы с мужем занимались сексом без презерватива. И ничего? Никакой беременности? А здесь? Будете рожать? Услышала голос врача где-то вдалеке, все так же находясь в этой чертовой реальности. Не знаю. Честно ответила, так и не открыв глаза. А рука непроизвольно опустилась на голый живот.